Два десятая. и -ха! Ковбойский крик метался в горах, многократно умноженный эхом. Винторогий Мархур с человеком на спине гигантскими скачками забирался вверх по крутому склону. Эдди карал от переполнявшего его восторга и немножечко от страха, потому что он даже разглядеть не всегда мог крошечные уступы, от которых отталкивались копыта его скакуна. Ощущение полета менялось ожиданием неминуемого падения. «За разом раз!» От прыжка к прыжку. В крови плескалась настолько ядреная доза адреналина, что и сравнить-то не с чем. Весь экстрим, что парню довелось испытать ранее, даже рядом не стоял с переживаемыми сейчас ощущениями. Потребовалась целая неделя, чтобы Мархур позволил использовать себя в качестве издового животного. Он с первого дня начал неотрывно следовать за Эдиком, вызывая на первых порах чувство ревности у шипохвоста. Но потом Васька привык и стал воспринимать козла как неотъемливого участника их маленького коллектива. Рогатая животина была очень умная и настолько же упертая. Он все прекрасно понимал, но команду выполнять не спешил. С ним надо было договариваться. Эдик перевел на него почти всю морковку, которая была в кладовой, прежде чем получилось хотя бы одеть на него седло. Козла, кстати, назвали штопором. И, естественно, его пришлось мыть, стричь и вычесывать. Как ни крути а домашний питомец должен выглядеть соответственно. Ох, и намучился Эдик с этим процессом. Особенно если учесть, что рогатая скотина абсолютно не горела желанием купаться и посещать парикмахерскую. Штопор активно упирался, в взбрыгивал и все норовил улизнуть. Каждый этап гигиенических процедур был подобен эпическому подвигу Геракла. Столько пришлось приложить усилий. Но в конце концов и эта эпопея закончилась. Штопор приобрел чистый и ухоженный вид и щеголял неровно постриженной гривой. Был еще один несомненный плюс во всех этих хлопотах. Между животным и человеком установилась устойчивая связь. И Мархур начал воспринимать этика как хозяина. Дальше пошло легче. Взаимопонимание, подкрепленная порциями сочных корнеплодов, было найдено и успешно развивалось в последующем общении. Оставалось легкое сомнение, как штопор воспримет попытку человека залезть ему на спину. Но все прошло на удивление спокойно. Эдик залез в седло без каких-либо проявлений недовольства со стороны скакуна. И Мархур даже прокатил его до речки и обратно. Проблема оказалась в другом. Из парня наездник получился тот еще. Пришлось Эдику осваивать и эту премудрость. Причем, как всегда, в ускоренном темпе. Настроение наставника же, что называется, чемоданное. Он мог объявить сроки выступления в любой момент. И было бы немного неловко отправляться в дальние путешествия, совершенно не умея держаться в седле. Впрочем, как раз с этим моментом обошлось. Немного пообвыкнув, Эдик даже начал получать удовольствие от процесса. Он все чаще и чаще стал убираться в горы верхом. И алюр его рысака становился резвее с каждым разом. А ларок, между тем, полностью погрузился в проработку окончательного маршрута предстоящего похода, зарывшись карты, книги и записи. Текущие дела полностью легли на плечи ученика. Хотя, наверное, так уже называть парня нельзя. Что ни говори, а он получил статус действительного мага. Но суть и дело это не меняло. Наставник оставался наставником и непререкаемым лидером в их сложившемся тандеме. Да и раньше Эдик носился как оглашенный, занимаясь домашними хлопотами. Разве что теперь его обучение перешло в формат саморазвития. Да и за технологическим прибором приходилось приглядывать. Появляющиеся в зоне досягаемости пробоя реальности нужно контролировать. Мало ли оттуда кто вылезти может. Прозеваешь, потом беды не оберешься. Эдик как раз возвращался из такого инспекционного рейда, как всегда сопровождаемый шипохвостом. Удивительно, но на этот раз обошлось без особых приключений. Малый портал выплюнул рой мелких крылатых существ и осыпался хлопьями пепла. А следом попадали прорвавшиеся летуны. И сдохли. Чего-то им не хватило в здешней атмосфере этих подъехал ближе, но даже в качестве образца для исследования подбирать было нечего, и на мирные создания успели превратиться в мерзкую жижу и растечься вонючими лужами среди камней. Да и бог с ними, баба с возу, как говорится, кобыли легче. Минус одна проблема, требующая немедленного решения. Можно насладиться безумной и бездумной скачкой по скалам, поорать от удовольствия и послушать многоголосое эхо по дороге домой. То, что выстоявшиеся ближайшие планы будут внесены некоторые коррективы, Стало понятно, как только показалась терраса перед пещерой. Вернее, небольшой караван из трех низкорослых лошадок. И их сопровождение из пятерых крепких мужчин. Христиан, судя по одежде и манере поведения. Маленькие мохнатые лошади стояли в рядок, нагруженные разнообразными мешками, тюками и корзинами. А мужики переминались ноги на ногу, не зная, что им делать дальше. Магистра нигде видно не было. Скорее всего, он просто не посчитал необходимым отвлекаться от своих занятий ради встречи непрошенных гостей. О том, что его подопечный отправился контролировать портальный пробой, волшебник наверняка даже не подозревал. Получается, что очень к месту Эдик вернулся. Неожиданное появление шипохвоста и садника на рогатом скакуне внесло в густое перетаптывание на месте сумятицу, задор и веселое оживление. Пони, почуяв и увидев громадного хищника в такой близости, пронзительно заржали и рванули кто куда. Мужикам пришлось приложить немалые усилия, чтобы удержать и успокоить перепуганных животных. На поднявшуюся суету, наконец-то отреагировал Алларок. От недовольного вида, с которым он появился из пещеры, мужики заметно прижухли и, можно сказать, даже немного расстроились. Но это не точно, могло и показаться. Магистр кинул вопросительный взгляд на Эдика, тот в ответ неопределенно пожал плечами. Ему и самому было крайне интересно узнать, чего этим лишенцам нужно. Почему лишенцам? Потому что лишь крайняя необходимость заставит прижимистого крестьянина перец за 3-9 земель, черт знает кому, и с не негарантированным результатом, да еще и с богатыми подношениями при этом. Но Эдик почему-то был на 100% уверен, что продовольственную программу они с учителем на ближайшее время полностью закроют. Тем или иным образом. Один из мужиков, тот, который был постарше возрастом и с седой растрепанной бородой, цыкнул на остальных, И те начали сноровисто разгружать вьючных лошадок и складывать мешки в кучу. Старший принялся сверяться с каким-то списком, извлечённым из-за пазухи, беззвучно шевеля губами при этом. А ларок продолжал хмуриться, раздражённый тем, что его отвлекли от важных дел. А этих пользовался возникшей паузой и с интересом рассматривал гостей. Так, наверное, и должны выглядеть настоящие трудяги от Сахи. Жилистые, поджарые, с широкими мозолистыми ладонями и загоревшей до чернокожей. И бородатые все как один. Спокойные, неторопливые, но вместе с тем ловкие и четкие движения людей, привыкших к тяжелой работе. Не специалисту судить трудно, но оборванцами они совершенно не выглядели. Скорее, даже наоборот. Добротная одежда без прорех и заплат, хоть и немного поношенная, возможно, домотканная и самостоятельно пошитая, но в этом вопросе Эдик вообще был несведущ. Сказывался разрыв в эпохах. У каждого на голове остроконечный колпак с широкими полями, А на ногах крепкие сапоги. И хотя крестьяне считаются сугубо мирным слоем населения, у этих за поясами торчали топоры и рукоятки ножей. Тоже можно понять. Времена беспокойные, места опасные, а дорога, судя по всему, выдалась дальняя. Вот и вооружились от греха. В общем, мужики как мужики. Тем временем разгрузочные работы закончились, и вперед шагнул старшина небольшого обоза. «Вот, ваша милость!» Он взмахом руки обвел уложенный скарб. «Не побрезгуйте, все деревни собирали!» «Я хоть вас ни о чем и не просил, но и отказываться не буду. Главным образом потому, что лошадей ваших пожалею». По голосу магистра было ясно, что он все еще злится. «Что тут?» «Вот тут картоха молоденькая, ваша милость, нового урожая. Морква тоже свежая, недавно выкопанная, свеколки немного, лучок вот в косы перевязанный». Зачистил мужик, ободренный проблеском интереса хозяина. «Вот крупица дробленая, тут из ячменя, а тут из пшенички. Мучицы мешок, яблочек наливных цельная корзина, крынка меда, сыра цельная голова, масло коровье подсоленное, чтобы не спортилось, сало копченое два шматка, и соленого тоже два, яичек семь дюжин, рыбка тут вяленая полная связка» пиво бочонок и вина три бутылки с прошлого урожая, хлеба пшеничного каравай. Больше не положили, потому что засохнет. Вы, ваша милость, не сумлевайтесь, все честь по чести, со всем уважением отнеслись». «Хорошо, хорошо, достаточно», — прервал Аларок слова охотливого собеседника. «А теперь-ка объясни мне, любезный, чем вызвана столь неожиданная щедрость? Вы ведь к нам неспроста заявились». «Ну, так это...» — растерялся мужик от вопроса в лоб и беспомощно развел руками. «Что это?» — магистр не собирался делать скидку на необразованность мужика. «Ты не мычи, как телок, ты по порядку рассказывай. Кто ты, откуда, чего вам от нас нужно?» «Истра строе поля мы, деревня, что в ближайшей долине, меня дробышем кличут, я тамошний староста», — выпалил единым предложением крестьянин, собравшись с духом. Помощи пришли просить у вас, ваша милость. Уж очень лютует, клятый боросец. Подать и назначил такие, что в эту зиму, боюсь, зубы на полку положим. И защиты от него никакой. У нас то портальные твари поля потравят, то волки скотину передушат, а ему хоть бы хны. Старого графа добрым словом вспоминаем, а этот, тьфу, индюк надутый. Староста в сердцах выругался, а этих помаленьку начал улавливать суть разговора. И его результат, похоже, тоже будет ожидаем. Если получилось правильно истолковать хитрый взгляд магистра, мельком брошенный на бывшего ученика, сейчас Дробыш должен закончить, сказав что-то вроде «Помоги Христа ради, не оставь милостью», почему-то подумала Седику, и он не сильно ошибся. «Не оставь беде, благодетель, помоги ради всего святого», промолвил крестьянин, комкая колпак в натруженных руках. «А мы уж отблагодарим, чем сможем, не поскупимся!» «Идите пока, скотину свою накормите, напоите, сами передохните с дороги. А мне подумать нужно и с товарищем посоветоваться!» Задумчиво ответил аларок «Ведра под навесом, сена и скопные берите, я позову!» «Ну что, Эдард?» — обратился он к парню. «Когда мужики пошли заниматься своими делами, придется отложить спасение мира» и выручить из беды небольшое количество конкретных людей. Заодно попробуем осуществить твою мечту о собственном замке и восстановим попраную справедливость. Лорду-протектору Бороса аппетит, и пора урезать. Я давно собираюсь, да все недосуг А тут такая оказия, грех не воспользоваться. «В смысле мою мечту о собственном замке?» — удивился постановке вопроса Эдик. «А разве так можно?» «Можно, еще как можно», — энергично кивнул магистр. «Единый свод законов Аркинсейла, если какой-либо человек собственными усилиями или во главе собранной им Рати возвращает под королевскую руку захваченные иноземцами территории, то он имеет право стать полновластным хозяином возвращенных земель. Так, по-моему, нужное нам уложение звучит, если не ошибаюсь. Но я даже не являюсь подданным вашего короля», — возразил Эдик. «Я вообще с другой планеты». «А это как раз меньше всего волнует», — улыбнулся Ларок. «Главное, что ты человек. Ты ведь человек?» «Человек», — согласился парень. «Ну вот, имеешь полное право». Улыбка магистра стала еще шире. «Но почему тогда замок мне?» — не сдавался Эдик. «Почему не тебе? Это было бы правильнее». «Ну, во-первых, мне это совершенно не нужно. А во-вторых, ты все будешь делать сам. Я буду лишь на подхвате», — огорошил парня неожиданным ответом Алларок. «Будем считать это твоим главным экзаменом во взрослую жизнь!» Эдик почесал затылки и крепко задумался. Вот ведь как повернулось. Заиметь собственный замок — это, конечно, круто. Не то чтобы заветная мечта, но тоже неплохо. По крайней мере, чувство собственника успело в нем проснуться, когда он бродил по замковым подземельям тогда еще пустующего строения. И желание проучить самозваного наместника никуда не делось. До сих пор свежи воспоминания как его гоняли по окрестным горам, словно шелудивого пса. Колхозникам этим опять же помочь. Только карми плюс. Куда ни кинь, везде сплошные выгоды. Причем наставник даже тени сомнения не выказал. Что затея не выгорит. Да и отказаться просто-напросто невозможно. Учитель не поймет, для чего он тогда его готовил, как не для подобных свершений. Нужно соглашаться. Договорились. Эдик решительно тряхнул головой. «Завтра поутру и поеду». «Другого ответа я тебя и не ждал, Эдард!» В голосе магистра отчетливо послышались нотки гордости за ученика. «Эй, любезный!» аларок взмахнул рукой, подзывая крестьян. «Подойдите!» Мужики уже успели обиходить коней после долгой дороги, но сами даже не присели. Сбились кучкой и обеспокоенно переговаривались в полголоса. Ждали, каким будет решение мага. Переживали. Поэтому на оклик а староста отреагировал без промедления подошел чуть ли не бегом и застыл в почтительном полупоклоне. — Ты спину-то разогни, — поморщился магистр на проявление напускного подобострастия. — Решили мы ваш вопрос. — Спасибо, благодетель. Дробыш заломал шапку и хотел бухнуться магу в ноги. — Дамой тебе погроб жизни. — Не мне, — оборвал начавшееся было излияние благодарности Алларок. — Ему. На этих словах крестьянин завис. Привычный к размеренной жизни и не лишней информацией, мозг не смог быстро отреагировать на непредвиденный поворот ситуации. Дробыш замер в нерепой позе и лишь через минуту снова обрел дар речи. «Э-э-э, господин Только и смог он пробормотать в сторону Эдика и снова завис. «Эддарт!» -э А Ларок решил слегка помочь старостью. «Эддарт!» -э Брови крестьянина стремительно полезли вверх, а глаза из орбит. «Имя парня?» Переиначенное на местный лад привело Дробыша в чувство быстрее, чем любые специальные процедуры. «Да чтоб тебя!» — полголоса ругнулся Эдик, уже подзабыв, как реагирует местные на его переиначенное имя. «Эдарт, Эдарт! И выручать вас буду я!» «Благодетель!» — снова заблажил староста уже по новому адресу. «Да мы! Да я!» «Угомонись, старый!» Молодой маг был еще категоричнее, чем его наставник. «Давай-ка поближе к сути!» но это чуть погодя!» «А пока скажи своим, чтобы припасы в нашу кладовую перетащили. Я покажу, куда». Эдик увел Дробыша в пещеру, а магистр уселся за стол с крайне довольным видом. С появлением ученика его размеренное существование запестрело яркими красками. А последнее время так и вообще что ни день, то событие. Жизнь стала гораздо интересней Гораздо. «Э, Дарт!» — крикнул догонку парню аларок «Бутылку вина прихвати, как назад пойдешь». Средневековье средневековьем а законах гостеприимства никто не отменял. Хоть крестьяне и дичились неожиданно потеплевшего приема, сословные различия и чинопочитание глубоко сидели у них в крови. Магистр потому и слыл вольнодумцам, что у него была своя точка зрения на любые вещи, а Эдику и вовсе было начихать. Понебратство, конечно, не разводили, но накормить просителей, приехавших щедрым подношением, требовалось хотя бы из элементарных приличий. Впрочем, Это не помешало парню припахать гостей на кухонные работы. Мужики чистили овощи, таскали воду, резали мясо. А Эдик примерил на себя роль шеф-повара. Он решил приготовить тушеную картошку с копченой бараниной. Чем еще быстро накормить такую ораву, ему в голову не пришло. Работа спорилась, как в приличном ресторане. Поэтому между делом они с магистром прикладывались к бокалу и слушали старосту Троеполия. Лорд-наместник северных территорий оказался очень жадным, и от этого хватки сверх всякой меры. Планы на будущее у него были грандиозные, и то, что Альдерис с тремя небольшими деревнями были единственными северными территориями протектората, его немало не смущало. Деревенские мужики прочувствовали этот момент на своей шкуре. Работать им приходилось при новом хозяине в три раза больше. Замашки у Бородской знати были поистине имперских масштабов. Сам замок восстановили, наверное, с месяц назад. Работы кое-где еще велись, но основное закончили. Теперь владетель принялся за крестьянские подворья. эти назначил такие, что мужики кряхтели и чесали затылки. Оказалось, что работы по ремонту замковых помещений мало того, что в зачет не шли. Так они еще и не оплачивались никак. Подход лорда-наместника к хозяйственным делам был очень простой. Чтобы корова меньше ела и больше давала молока, ее нужно меньше кормить и больше доить. Такими категориями он оперировал. Был создан отряд для пригляда за населением, чтобы не отлынивали от работы, не ленились, не прятали продукты от учета. С подобными делами Стража Бороса справлялась более чем хорошо. Мирных тружеников гонять — это не с обученными бойцами сражаться. Здесь много ума не надо. И доблести тоже. Такое было впечатление, что нынешний владелец Альдери в детстве сильно не доедал. Настолько он целенаправленно стремился забить кладовые замка. Причем на пару лет вперед, как минимум если непредвзято оценить его запросы. А гласит, как закон Ломоносова-Ловуазье, правда в немного произвольной интерпретации, если где-то прибыло, значит где-то убыло. То есть привязывалось к конкретной ситуации. Чем полнее будут становиться хозяйские закрома, тем больше будут пустить крестьянские амбары. И крестьянские желудки тоже. Расчетливый деревенский ум быстро прикинул, к чему это приведет, и пришел к неотешительным выводам а поскольку самостоятельно решить возникшую проблему они не могли, то было принято решение обратиться за помощью. Почему пришли сюда и каким образом вообще узнали о том, что в горах живет маг? Так это давно не секрет для местных жителей. То пастух что-то услышит, то охотники кого-то увидят. А Зарева в горах, когда Эдик осваивал магию огня, так и вообще наблюдали всей деревней. Поэтому выбор был очевиден. Собственно, это была вся полезная информация, которую удалось вычленить из корявого многословия старосты. «А поговорить он любил». Поток ненужных подробностей прервало появление на столе котла с доспевшей едой. А затем гостям и вовсе не до разговоров стало. ели так, что за ушами трещало. Дробыш все же нет-нет, порывался еще что-нибудь рассказать. Но в конце концов ошпарил себе язык горячей картошкой и прекратил дальнейшие попытки. Застолье прошло чинно-благородно и не переросло в безобразную пьянку. Хоть для посланников трех деревень вина не пожалели. Несмотря на активность, которой крестьяне прикладывались к кубкам, излияние глубокой признательности и уважения удалось избежать. А потом и вовсе пришла пора ночного отдыха. Мужики устроились рядом со своими лошадьми, соорудив себе постель прямо в копне сена. Штопор пофыркал немного от возмущения, что незнакомцы заняли его законное место. Но потом удалился спать под навесший по хвосту, а маги отправились себе. Эта ночь для Эдика выдалась как никогда беспокойной. Волнение от предстоящего приключения мешало заснуть. Он так и проворочился в полудреме до самого утра. И соскочил с позаранку, едва окрасился алым западный край небосвода. Его утренняя активность и другим разлеживаться не позволила. Гости были разбужены плеском воды и громким фырканьем умывающегося Эдика. А немного позже проснулся и аларок от грохота упавших доспехов в оружейной комнате. В итоге магистр сам взялся собирать все необходимое для похода. А парня отправил готовить завтрак. Яичница болтуни с жареным салом и свежий хлеб со сливочным маслом. Беспроигрышный вариант. Сколько бы человек не предстояло накормить. Большущая сковорода вскоре зашкворчала бело-желтым роскошеством с прозрачными ломтиками сала. В воздухе расплылся неповторимый аромат. На столе уже стояла миска с маслом и лежала половина каравая. Травяной отвар, разлитый по чашкам, источал запах свежей мяты. Довершала картину крынка с липовым медом. Завтрак готов. Кликнув «Алорока», Эдик разделил яичницу на порции и занял свое место. Процесс принятия пищи занял от силы минут пять. Но всем удалось налопаться от пуза. Хотя это только на пользу. Недаром завтрак считается главной едой за целый день. Завтрак съешь сам, обед раздели с другим, ужин отдай врагу. Из этой оперы. Но последняя часть утверждения все же спорная. Ни к чему врагам что-то давать, кроме сочных люлей. Как бы там ни было, пора и в путь отправляться мужиков дорога сюда заняла два дня с одной ночевкой. Эдик рассчитывал управиться за светлую часть суток. Для этого одна из крестьянских лошадок была выделена дробушу в качестве верховой. А сам староста взялся выполнять роль проводника при молодом волшебнике. Остальные члены делегации должны были сопровождать лошадей пешим ходом, как успеют. Им можно было не торопиться. Пока крестьяне седлали лошадей, Аларок позвал ученика и скрылся вместе с ним в пещере. Эдик вышел обратно совершенно другим человеком. Замшевые брижи заправлены в высокие новые ботфорты. Поверх белейшей шелковой рубахи с отложным воротником и манжетами бархатный камзол с теплым подкладом. И хотя во всех доступных источниках утверждается, что волшебнику латы только мешают, Аларок заставил Эдика надеть броню. Магистр справедливо рассудил, что легкая кераса наручи и полушлем с длинным пером лишними совершенно не будут. Мало ли, как события повернутся. В одежде преобладал радикальный черный цвет. Черные же доспехи укражала искусная чеканка. Из оружия неизменные секиры за спиной. На поясе набор из трех метательных ножей и кинжала. Была еще одна цель, которую преследовал Аларок. Что ни говори, о широтой взглядов в Аркинселе мало кто отличается. Таких, как магистр, можно по пальцам пересчитать. И все они слывут чудаками по меньшей мере. Поэтому раз случился шанс обзавести Седику собственным замком и подданными, так и выглядеть он должен соответственно. Что тут же и подтвердилось. Едва Эдик в новом наряде шагнул из дверей, мужики охнули, заломали свои смешные шапки и согнулись чуть ли не в земном поклоне. В средневековье как оно есть. Эдик, отыгрывая роль, важно кивнул в ответ. А потом весело улыбнулся и пошел надевать сбрую на штопора. витесь на сером козле. Можно поспорить, что даже здесь такого еще не видели. Конечно, отправляться в поход в новой одежде и ненадеванных ни разу сапогах было слегка опрометчиво. И кровавые мозоли можно набить и натереть, может, в самых неожиданных местах. Вот только деваться некуда. Отчаянные времена требуют отчаянных решений. Владительный вельможа по-другому выглядеть не должен. Тем более защитник сирых и убогих. Впрочем, на крайний случай магистр положил в седельную сумку целительную мазь, ту, которой ожоги лечили. Немножко скованно, но от этого не менее сердечно попрощавшись с учителем, Эдик скачил с седлом архура и тронул по воде своего скакуна. Лошадка Дробыша затрусила следом. Его попутчики тоже не стали дольше задерживаться. Площадка перед пещерой опустела, словно никого здесь и не было. А часа через три Алорок оседлал шипохвоста для дальнего и долгого перехода. Конечная цель его поездки сомнений не оставляла. Магистр не собирался оставлять своего ученика без присмотра. Переход по горным тропам вскоре начал напоминать Эдику глупый анекдот про Василия Ивановича Чапаева. Точнее, про то, как Петька решил написать книгу про своего лихого командира. «Василий Иванович сел на коня, тык-дык, тык-дык, тык-дык, Василий Иванович слез коня». Собственно, и все содержание этого произведения. Сейчас Эдик ощущал себя приблизительно на 153-й странице этих тыгдыков С единственной разницей, что Дробыш вносил некоторое разнообразие в путешествие и не затыкался ни на минуту. «Староста Троеболи оказался из той породы говорливых людей», для которых собеседник нужен лишь как статист, как носитель пары ушей. Христианину было абсолютно наплевать, интересно ли тема разговора слушателю и какую у него вызывает реакцию. Такие люди обычно останавливают пытающихся вежливо улизнуть от назойливого говоруна и продолжают накидывать бесполезных подробностей. Поначалу Эдик пытался включиться в диалог и даже вежливо кивал, обозначая внимание. Но вскоре масса подробностей сельской жизни переполнила его черепную коробку и замкнула мозг. «О, земляка, да веча свиноматка опоросилась! Семнадцать поросят! Вот ведь прибытка привалила! Мне бы так!» — вещал Дробыш с оттенками зависти в голосе. «Но ведь нет, то шесть, то восемь. Самое многое десяток, да и то трое сдохли!» Эдик заставил Мархура идти быстрее. И тут же услышал, как крестьянская лошадка чаще зацокала копытами. Попутчик решил не отставать, рассудив, что увеличение дистанции помешает парню расслышать некоторые подробности. А у кузнеца на прошлой неделе дойная корова пропала. На этот раз явственно прорезались нотки удовлетворения. Такая беда! Полтора ведра молока за одну дойку давала! Больше всех в деревне! Вот уж действительно не жаль, что своя корова сдохла. Жаль, что у соседа живая. Достаточно один раз взглянуть на Дробыша, чтобы удостовериться в справедливости этого высказывания. «А пастуху у нас пропойца редкостный. У него то теленок пропадет, то волки овцу зарежут, а то и вовсе заснет и все стадо потеряет. Приходится чуть ли не все деревни искать до самой ночи». Эдик шумно выдохнул и направил своего скакуна прямо в пропасть. Ближайшие камни взмыли воздух, и козел бодро поскакал по каменной тропе след полетели восторженные и нечленораздельные крики старосты. «О, молодой барин, могучий волшебник, теперь мы под надежной защитой!» вопил дробыш, пораженный увиденной картиной. Крестьянин употреблял другое слово, но москедика искал аналогии и воспринимал именно так. «Барин, и придется покривить душой, если сказать, что ему было неприятно подобное обращение». Сталика Чеславия нашла приют и у его душе. Скорняк, бабник, гончар. Скореда, повитуха, стерва. Репа в этом году уродилась, как никогда раньше. У ткачихи старшая дочь гулящая. Позор для всей семьи. Урожаи, приплоды, надои. Брюква, свекла, морковь. Молоко, сметана, масло. Куры, гуси, индюки. Тема обрастала все новыми и новыми деталями. К середине дня Эдик знал столько, будто прожил в этой деревне всю жизнь. Дорога превратилась в абсурдную гонку. Парень использовал все доступные ему преимущества чтобы максимально оторваться от дробыша Мархурто убегал вверх по обрывистым склонам то прыгал по парящим камням. Но заканчивались все эти попытки всегда одинаково крестьянин догонял своего попутчика и вербальная попытка продолжалась с новой силой Господи за что мне это простонал эдик выслушав очередную порцию новостей троепол. «Так вот, я и говорю, хоть и урожай в этом году на удивление. владетель такой оброк назначил, что хоть петлю лезь. Аккурат, завтра ему обещал сборщика подачи прислать». «Что ты сказал?» Эдик натянул по воде, и Мархур стал как вкопанный. «Урожай, говорю, на удивление!» Захлопал глазами Дробыш, в свою очередь осаживая лошадь. «Да чтоб тебя, я не про то!» От непроходимой тупости крестьянина Эдика пробрало раздражение. — Когда сборщик податей придёт? — К завтрему. Ой — Ой! Дробыш осёкся и прижал ладонь к рту. — Я перепутал. Уже сегодня, сегодня. — Старый ты дурень, чего же ты мне голову полдня морочишь? — выругался парень, разозлившись на своего проводника. — Ты тут байки травишь, а там твоих односельчан последнего лишают. — Да я, да мне! — залепетал перепуганный Дробыш. — Не гневись, барин, нечистый попутал. Эдик уже его не слушал. Мархур летел галопом, оставив далеко позади лошадку сопровождающего. Назвался груздем «Полезай в кузов». И это к тому, что коли вызвался встать на защиту у угнетенных, то нужно соответствовать, да и легче воспрепятствовать, чем выковыривать отобранное из замковых погребов и кладовых. Вот ведь сподобил черт связаться с этим тупым колхозником. Проводник уже был не нужен. Рельеф гористой местности не предполагал иного маршрута, так что заблудиться не представлялось возможным. Оставалось только срезать углы и преодолевать ущелья и расщелины. Дробыш остался далеко позади, но это только к лучшему. Его непрестанный бубнёж уже достал дальше некуда. Склоны стали заметно положе. Горные кряжи сменились холмистой местностью. Внизу показалась деревня. Тройполе. Другого поселения в ближайшей округе попросту быть не могло. Получилось добраться даже быстрее, чем планировалось. До темноты было ещё достаточно далеко а до пункта назначения уже рукой подать. Но это если образно выражаться. На самом деле ехать еще прилично. И по времени, и по расстоянию. Невзирая на это, Эдик смог рассмотреть устройство поселка. Бревенчатые избы и хозяйственные постройки по дворе расположились неожиданным для этого места порядке. Хотя того порядка было две улицы и три переулка. Еще присутствовала центральная площадь. Слишком громкое название для сельской местности. Но по-другому свободное пространство посередине деревни не назвать. Дымила труба местной кузни и печь трактира. Эти строения были достаточно узнаваемы даже для неискушенного глаза закоренелого городского жителя. В поселке царила суета и нездоровая суматоха. Рельеф скрывал детали. Но слух обмануть было трудно. Судя по доносившимся звукам, деревню попросту грабили. Причем в самой грубой форме. А то, что этот процесс назвали сбором податей, сути дела особо не меняло. Эдик пришпорил Мархура. А что еще оставалось? Деревню заполнила стража владителя и вела себя в лучших традициях захватчиков чужих земель. По крайней мере, парочка бороздских вояк, вытягивающих яростно мычавшего бычка из подворья явно за это свидетельствовали. Крики, ругань, кудах-то не кур, надрывались собаки, где-то орали гуси, истошно визжала чья-то свинья. А уж как бабы голосили, надо было слышать.